вернуть имя. Погром охранки. Февраль, июль 1917 года. Появление нового сакамерника немного разнообразило время припровождения арестантов. И от подобного нечастого события некоторые оживились. Оппеньки. Мужчина молодого возраста, крепкого и мускулистого телосложения, встал со стола и подошёл к новому сакамернику. ты такой будешь. И настолько приблизился, что Тельнецкому ничего не оставалось, как пойти в атаку. Двумя пальцами одной руки схватив кодык арестанта со камерника, а второй рукой руку арестанта, который тот держал сажала. "Будешь кабеницу, сломаю кодык", строгим голосом сказал Тельнецкий сидельцу. "Завязывай, кровь все вернёт и не заметишь". Политический он, высказался мерзким тоном кто-то в камере. Кельниск отпустил коды арестанта, забрал силы и сажала и оттолкнул своего сокамерника-неприятеля на пол будто мёртвое тело. Появлению такого гостя обрадовались не все. Находящиеся в камере политические арестанты тут же стали к нему подходить и знакомиться, выразили свои надежды на установление и нового порядка, не угнетающего их человеческое достоинство. Камера на четверых была заполнена восемьей арестантами, три из которых были политические. Остальные были Иванами. Иваны прогнали от стола политических, отобрали у них еду и теплую одежду и выделили одно место на нарах. Тельницкий решил навести порядок. Хата общая. Нары, еда и питье должны быть распределены по справедливости. Объявил он. На что получил целый шлейф недовольства. Арестант, побывавший только что на полу, снова на него напал на что телницкий одним ударом отбросил его к двери больше никаких слов одно молчание подтверждающее согласие в общерестанской горес близило политических сидельцев каждый рассказывал о своих революционных мыслях идеях планах но ничего не мог им поведать телницкий чем сильно всех удивил и на прямой вопрос так вы не из политических телницкий ответил Я простой гражданин, но я с вами, потому что я не с ними. И показалке в комнату вторую половину камеры, где Иван играли в карты, смирившись с новым, но справедливым порядком. Две недели сокамерников выводили на допросы, возвращали или не возвращали, иногда меняли на других. Тельнец тоже ни кто из охранки или надзирателей не тревожил. Он стал подумывать, что о нём позабыли. Теперешнее пребывание в тюрьме сильно отличалось от предыдущего, 1910-1911 годов. В один момент Тельнецкому даже показалось, что его это устраивает. Но в мыслях началось брожение. Мысль о том, что без познания о своем статусе как арестанты или приговора, можно просидеть в тюрьме до самой смерти, стал его мучить. Каждый новый день становился для Тельнецкого томительнее и томительнее. Ожидание неизвестного и неопределённость делали своё дело. У Тильневского началась внутренняя борьба с самим собой. Ежеминутно Тильневский себя убеждал, что это такая игра Вертинского с ним. Помучает, и не имея доказательств, будет вынужден отпустить. Но возможен и иной сценарий. Вертинский сейчас собирает доказательную базу под новое, сфальсифицированное дело. сколько закалённая воля и умение владеть собой и позволяли тельнянскому показываться камернникам своё спокойствие. В один день внутренняя борьба закончилась. С самого утра в терме начались какие-то интенсивные движения. Были слышны и выстрелы, что-то орали, но понять, что именно происходит вне камеры, было невозможно. Одно слово из всех выкрикиваемых можно было определить однозначно. Тельнянский и его сокамерники Несколько раз услышали слово революция. Все в камере задавали друг другу один и тот же вопрос: что бы это значило? Ответа на этот вопрос ждали недолго. Дверь в камеру открыл мужчина в солдатской шинели, но явно не солдат по своему положению, так как не имел солдатской формы под шинелью, и обратился ко всем: "Да здравствует революция, товарищи! Вы свободны, выходите, братья!" "Революция!" чуть не в один голос воскликнули все арестанты. Первыми из камеры выбежали Иваны, даже слов благодарности не сказали. Тельнецкий вышел последним и, следуя своим привычкам, осторожничал при перемещении по тюрьме, внимательно наблюдая за происходящим переполохом и орущими «Революция, революция» уже бывшими арестантами. По коридорам и на лестницах он наткнулся на несколько тел надзирателей, убитых выстрелом, и, судя по проникающим ранениям, добитых штыком от винтовки или каким-то другим холодным оружием. На улице арестантов встретила ликующая толпа гражданских и солдат. Некоторых, в том числе и одного из бывших сокамерников Тельнецкого, толпа приветствовала очень даже восторженно. Тельнецкий, наблюдая за происходящим, стал присматриваться к деталям и искать ответ на вопрос, что на самом деле происходит. По всем признакам было видно, что несмотря на кажущуюся самопроизвольную и хаотичную акцию, всё это хорошо организованное мероприятие. Он вычислил трёх организаторов из толпы и стал к ним присматриваться, а потом вместе с толпой последовал к новому пункту назначения Государственной Думе. До самой Государственной Думы Тельницкий отмечал многочисленные бесчинства со стороны толпы, особенно пьяных солдат и бывших заключённых. у которых обратной дороги уже не было. Или революция, или тюрьма. Разбитые витрины лавок и магазинов, избитые прохожие и расстрелянные в упор городовые офицеры казались нормой для всей массы народа. Чельнецкий на Литейном мосту заступился за офицера, которого уже начали калашматить, и чуть сам не получил удар штыковым в грудь, чтобы с капитаном он от смерти спас, но несчастному пришлось расстаться с погонами. Мы выражаем, и он последовал с нами поддержать Государственную Думу. Да здравствует революция, товарищи! ура! выкрикнул тельняшки солдатом и услышал в ответ одобрительные возгласы из толпы. Не многочисленные ура. На тот офицер скрестил руки на груди, схватился за погоны в надежде их защитить. Тельняшки положил свои руки на плечи офицеру, пригнулся к его уху и сказал: "Не упрямьтесь". После этих слов штабс-капитан убрал руки с погон, позволив солдатам их срезать. После унизительного неофициального разжалования толпа последовала дальше, а Тельницкий обратился с просьбой к штабс-капитану некоторое время держаться подле него, иначе он в большой опасности и второй раз смерти ему не избежать. "Ой, только что позволили этим сумасбродам меня унизить. Вы теперь мой враг", категоричным тоном и с презрением выговорил штабс-капитан Тельницкому. Я вам жизнь спас. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на ваших боевых товарищей. Тельницкий показал рукой на тело мёртвого офицера, лежащее неподалёку у бывшего пулемётного поста. Когоны вы пришлёте обратно? Но жизнь обратно не вернёшь. И что вы вообще тут делаете на этом мосту? Разве не видите, что ваших товарищей убивают по всему городу? Убивают такие, как вы. Вы и есть убийцы, выкрикнул штабс-капитан Тельницкому. показывая рукой на убитого офицера. «Я вам жизнь спас, а вы неблагодарны. Я очень надеюсь, что вы останетесь в живых», ответил Тельнецкий спокойным тоном, отвернулся и поспешил присоединиться к толпе. По дороге к Государственной Думе Тельнецкому удалось немного подкрепиться, ухватив кусок колбасы и сало с хлебом у солдат с общего импровизированного стола у костра. возле разграбленного продуктового магазина. После непродолжительного пребывания у Государственной Думы, Тельницкий решил присмотреться к возможным событиям у охранного отделения и направился на Литейную улицу. Желание Лома в раздобыть заведённые дела может сегодня осуществиться. Карета невозможна была найти, и Тельницкий пошёл пешком. Весь город кипел от демонстраций бунтующих масс. Обочаи солдаты и местами матросы бесчинствовали, и никакого порядка в городе не было. Добраться без происшествий до Литейной Тельнецкому удалось, но он был остановлен три раза и даже обшарен. Пальто Тельнецкого на расстоянии выдавало его за порядочного господина, но вблизи становилось понятно, что у человека, носившего эту одежду, явно свежи воспоминания о тюремных приключениях. После короткого рассказа об освобождении из тюрьмы Кресты, несколько часов назад солдаты приветствовали Тельнецкого как героя, и непременно предлагали выпить. Тельнецкий отказывался от выпивки как только мог, но в конечном счёте помогала только одна фраза: "Давай ещё, у меня очень важные революционные поручения, и мне нужно непременно его исполнить". Дневное яркое солнце уже давно скрылось за горизонтом, и город погрузился во тьму. В редких домах появлялся свет в окнах, показывая существование в городе ещё и мирной жизни. Демонстранты местами стали расходиться. Город в этот день освещался, как и прежде, но не на всех улицах. Адмиралтейский проспект и Гороховая улица были освещены, но не уличными фонарями, а факелами и кострами. У самого здания Петроградского охранного отделения собралась толпа демонстрантов. К моменту, когда Тельницкий приблизился к зданию, толпа в несколько сотен человек вломилась внутрь, и начался самый настоящий погром. Послышались выстрелы и треск разрушения. По звуку тельняшке определил, что ломают двери. Понемногу из здания стали выходить люди. Кто с ценностями, кто с оружием, а некоторые с документами. Выходящих сменяли другие, и казалось этому хаосу нет конца и края. Небольшая группа беศีнствующих целенаправленно выносила только документы и складывала в подъехавшую телегу, охраняемую вооружёнными людьми в штатском. Тельнецкий взял факел выходящего из здания солдата и тоже вошел внутрь. Убитого, видимо, дежурного офицера Тельнецкий забрал револьвер и стал искать кабинет Вертинского. Найти кабинет без подсказок было весьма сложно. В помещениях, куда входил Тельнецкий, он наблюдал схожие картины. Сейфы были вскрыты, ящики стола и полки пустые. Никаких личных дел найти уже было невозможно. Или их тут и не было. Или Тельнецкого уже опередили. Тельнецкий направился к выходу в надежде кого-то заприметить или узнать, кем же были эти люди в штатском, целенаправленно выносящие документы. Но телеги и охранявших ее уже не было. Оказавшись на улице, вместо телеги и ее охранников он увидел душераздирающую картину. За каких-то минут пятнадцать, пока он находился внутри, изменился общий вид здания. Были разбиты все окна, на земле валялись груды бумаг, мебели и штор, выброшенных из окон. Солдаты, матросы и люди в гражданском жгли костры из всего валявшегося на земле. От разища дыма дышать было сложно, но это, видимо, никого не останавливало, и люди продолжали сжигать дальше всё, что было под рукой. Тилинский решил, что с него хватит революции, поскольку был без ключа от квартиры. последовал к Белозёрским. От его внешнего вида княгиня Белозёрская спешила, но опомнившись, поспешила впустить любимого человека и даже немного прослезилась. Радости от возвращения любимого не было предела. Эмилия тоже поспешила обнять друга семьи, даже несмотря на то, что Тильненский её остановил и попросил этого не делать. Иемин же довольствовался сухим приветствием. На многочисленные расспросы и просьбы Эмилии рассказать, что происходит в городе и почему у Тильненского такой Мрачный вид гость только попросил не выходить из дома в ближайшие дни, плотно зашторить окна и не включать освещение. О своих приключениях не проронил ни слова. Забрал из тайника ключи от своей квартиры и поспешил к себе домой, оставив плачущую княгиню и хладнокровно с ней попрощавшись. На следующий день Тельнецкий вышел в город искать Ломова и нашел того довольно быстро. Город стал понемногу просыпаться, но, как и вчера, транспорт найти было невозможно. Поэтому Тельнецкий последовал пешком. Солдаты, матросы, гражданские стали понемногу заполнять улицы, и Тельнецкого опять останавливали. Но, увидев состояние его пальто, после рассказа о тюрьме и о важном революционном задании, одобрительно припровождали дальше. Ломов был дома, и, судя по обстановке, похоже, с самого утра работал над очередной статьёй или листовкой или чем-то там ещё. 10 минут рассказа, и Ломов уже был в курсе месячных перепётительских. Ещё 10 минут короткого рассказа Ломова, и вжительневский был более осведомлён о политических изменениях в столице и в целом в империи. Вчера из охранки бравые товарищи вот о старики какие-то личные дела. Довольно слажено работали. Явно знали откуда и что брать. Могу предположить, это была чётко спланированная операция. Тильницкий загадочным голосом высказывал своё мнение Ломову. Неожиданно я вам скажу событие. Но я вынужден вас огорчить. Вашего личного дела там не оказалось, как и моего, кстати. Так что нам ещё предстоит узнать, где наши дела. Если, конечно, они ещё существуют. Спокойным тоном ответил Ломов. чему удивил своего гостя. На этот вопрос нам может ответить только Вертинский. Он знал, где они были. И, возможно, мы сможем определить, существуют ли они ещё. В этом случае у меня к вам будет просьба заняться этим. Адрес проживания Вертинского я знаю. Переговорите с ним. Будьте так любезны. И если вас не затруднит, узнайте про личное дело нашего общего друга. Нагу смело предположить, что личное дело нашего друга, а может и наше с вами тоже, хранились в более высоком кабинете. Но это пока только предположение. Как оказалось, Вертинский проживал в казённой квартире в трёх кварталах от Луמו. Потемне хитрох вычислений Тельницкий определил, какие окна относятся к квартире Вертинского и стал присматриваться к ним. Улица то кипела солдатами, то была пуста. и Тельнецкому приходилось слоняться по ней, теряя из виду окна. Потом удалось попасть в закрытый двор и также немного присмотреться к окнам. Но они что с улицы, что со двора не подавали признаков существования людей в квартире. И Тельнецкий решил постучать. Вертинский оказался дома. Удивленный таким неожиданным гостем, впустил его... Лебемонстративно направив револьвер на Тильницкого. После того, как Тильницкий оказался в квартире и закрыл за собой дверь, Вертинский высказался: Вы меня ненавидите. Понимаю. Вы пришли убить меня. Только сейчас Тильницкий обратил внимание, что хозяин квартиры пьян, но держался на ногах очень уверенно и говорил тоже весьма уверенно. «У меня к вам есть тема для обсуждения, но с пьяными я дела не имею. Возможно, как-нибудь в другой раз зайду. Когда вы не будете в таком состоянии?» Спокойным голосом ответил Тельнецкий. «Позвольте мне отнять у вас десять минут ожидания, и вы меня не узнаете». «Десять минут». Вопросительно обратился Вертинский к своему гостю, показывая только пять пальцев. Я приведу себя в порядок. А вы пока найдите чего-нибудь почитать в зале. Хозяин квартиры показал рукой на комнату, по правую руку от Тельнецкого, и, повернувшись спиной к гостю, направился вглубь квартиры. Тельнецкий заметил временно на стенных часах. И Вертинский действительно вернулся через десять минут в полном порядке, сменив домашнее одеяние на деловой костюм. Никаких следов опьянения тельнески не увидел. Я знаю технику отрезвления за 3-5 минут, в зависимости от степени опьянения. Я выпиваю с горе. Мне больно смотреть на происходящее, но ничего поделать уже не могу. Хм, Николай Николаевич, вы победили. Признаю своё поражение. Рано меня поздравляйте. Да, а чего же? Вертинский перебил высказывание Тильницкого своим вопросом. Лидеры этих уличных масс пойдут до конца. Иначе им светит тюрьма или казнь. Возможно, всё общим амнистией, но это маловероятно. Да какое у вас ко мне дело, Николай Николаевич? Я готов с вами сейчас переговорить о важной теме. Но я хотел бы удостовериться, Вашим расположением вести со мной беседу и иметь дело со мной. А чего же у вас есть сомнения в моём расположении к вам? Удивлённо спросил Вертинский своего гостя, искренне не понимая или делая вид искреннего человека, не понимающего причины сказанных слов. Месяц назад вы меня навряд ли пустили бы в дом, как это сделали сегодня. Ответил Тилницкий, продолжая показывать своё спокойствие. Вы верно подметили. Но месяц назад вы и представляли себя не Николаем Тельницким, а А, впрочем, пока это не важно. Что было месяц назад. Если позволите, я выражусь как коммерсант. Сейчас конъюнктура другая. Тельницкий хотел употребить и употребил. Именно это выражение показывает свою готовность к диалогу. У вас, возможно, есть то, что по праву может быть передано мне. Тильневский сделал паузу, чтобы рассмотреть реакцию Вертинского на сказанное. И, убедившись в спокойствии Вертинского, продолжил: "Предлагаю эту тему обсудить. И возможно, мы примем самое корректное решение". "Николай Николаевич, предлагаю упростить задачу. И с вашего позволения, выскажусь откровенно". Я предполагал, что вы выйдете на контакт со мной. Но не ожидал, что это случится так скоро и именно таким образом. А вы уже тут это о многом мне говорит, и в какой-то мере это развязывает мне руки. Любая революция съедает своих зачинщиков. А вы и ваши Вертинский немного замешкался, но продолжил товарищи, и есть эти самые зачинщики. Я надеюсь, сейчас-то вы не будете этого отрицать. Тельницкий в ответ промолчал. И через пару секунд Твертинский продолжил. Будет зачистка каким-то законным способом или вне закона, мы не знаем. Но чтобы исключить один из вариантов, вы, как предусмотрительный человек, предпочитаете замести следы. Так. Тут уже тельняскому пришлось ответить, так как пауза после вопроса затянулась. Вы умный человек. Тогда продолжу, с улыбкой сказал Вертинский. Я про вас всё знаю. Знаю и про счёт в Швейцарии на имя Кузнецова, знаю и про перевод на имя Белозёрской и про вашу тайную квартиру. Ну не удивляйтесь вы так. Неужели я вас удивил этими знаниями? Кильневский действительно был крайне удивлён. И скрыт это удивление ему не удалось. Или вот денег на счёт Белозёрской это не секрет. А вот про счёт в швейцарском банке никто не знал, даже Ломов. И каким образом Гортинский об этом узнал, предстоит разобраться. Как вы понимаете, удивили. «Видимо, вы прекрасно выполняли свою работу», — ответил Тельнецкий грустным голосом, пытаясь скрыть свое удивление. «Я взялся за вас так, как мне нужен был Ломов. Очень надеялся с ним встретиться. Но теперь же, видимо, он сам ко мне придет, так же, как и вы. Я вас больше недели разрабатывал. И за это время мне многое удалось разузнать». Даже то, чего не было и до сих пор, нет, в вашем личном деле. Вот это ваше личное дело вам сейчас и требуется. Я прав. Вы и для этого навестили меня?» — воодушевленно спросил Вертинский, понимая, что его предположения исполняются. «Вы совершенно правы», — ответил Тельнецкий, полностью справившись со своими эмоциями. «Тогда я не отниму у вас времени и сразу скажу мою цену». Видите, ваши швейцарские сбережения на мой счёт, и вы получите ваше личное дело. Довольно высокая цена будет. Спокойным голосом ответил Кильневский после недолгого обдумывания условий. Отнюдь. Вы будете при новой власти ещё зарабатывать. Никто на вас не сможет повлиять старыми воспоминаниями. Никто. Вы, Николай Николаевич, На службе революционной идеи неплохо заработали. Я же, борясь такими, как вы, заработал только расстройство здоровья, и ничего более. У меня даже собственного жилья нет, представляете? Объявит люстрации, так меня через месяц в другой вышвырнут из этой квартиры. Я окажусь я на улице, как бездомная собака. Вертинский стал волноваться. Вы победили. Вы сейчас победитель? А у вас, как и у меня? Нет однозначного, более или менее предсказуемого будущего. С учетом сказанного, предлагаю цену обсудить. Пока нет необходимости ее обсуждать. Могу смело предположить, что через полгода цена вырастет, но тогда вы уже торговаться не сможете. Вы имеете возможность сейчас вернуть свое настоящее имя. Это дорогого стоит. Чтобы вновь стать Тельнецким, вы вынуждены платить. Забегая вперёд, и только из уважения к вам скажу. Мы нашли место захоронения Кузнецова Николая Степановича. Документы, подтверждающие факт смерти и захоронения, в пути. И они до меня обязательно дойдут. «Разве он умер?» — спросил Тельнецкий спокойным голосом. «А вы не знали?» «Вы продолжаете меня удивлять. Так уж и быть. Сообщу». Я прекрасно знаю, что вы не имеете никакого отношения к смерти этого несчастного человека. Но удели появятся документы, что именно вы его убили, цель завладеть его паспортом. Такая уж у меня была задача. А результат любой ценой. Вертинский выбнолся. Не судите вы меня так. У вас такие же методы в обходе были и ещё будут. Я уполномочен вести переговоры по личным делам Ломовой и Шершова. А не так же вас. Да. С улыбкой от Вертинский. Какие по ним будут условия? Я буду с ними лично договариваться, если они проявят интерес. Пожалуй, на этом мы закончим. Будете снижать цену до разумного? Дайте знать. Где меня найти, вы знаете. Вертинский только улыбнулся в ответ. Вертинский встал и направился к выходу. У двери Когда он надевал пальто, Вертинский к нему обратился. Кстати, мне нужно вам вернуть ключ от квартиры. Он достал из кармана пальто ключ и отдал Терлецкому. Уверяю вас, дубликат ключа не делал. Оба справились весьма и весьма аккуратно. Из квартиры мы ничего не вынесли, и из станинов, кстати, тоже. Только сделали опись. Это всё есть в вашем личном деле. Все ваши Тeinil bijenje на месте, уверяю вас. И ещё. Никого не каннорыч. Я родился и вырос в этом городе. Тут я учился, тут мои первые годы службы прошли. Поэтому не думайте, что личные дела я храню в этой козённой квартире. И также не думайте, что они все в одном месте. В случае моей смерти мой человек непременно ими воспользуется и они попадут в руки компетентных органов когда это потребуется. Тельнецкий взял ключ, попрощался, вышел из квартиры и направился к Ломову. Подобные известия нужно сообщать как можно быстрее.